Равнина за окнами поезда полыхала предосенними зябкими пожарами, перегорали многочисленные травы, охваченные красным и шафрановым огнем увядания, языками багровых костров полыхали кусты, березняки золотились, трепетал рубинами осинник, а по соседству с этими красками целое море других, желтовато-лимонные разливы пшеницы, Темно-рыжая тучная рожь, черная дорога, голубовато лоснящаяся в полях. Все тут переполнено богатством красок, пиршеством оттенков, игрою светотени, в которую вплеталась игра степных перепелов, краснобурой лисы и угорела бегущего зайца. И перед этим роскошеством, разрази меня гром, редкий художник может устоять, Так охота все это богатство перенести в картину колонковой кистью, как волшебной палочкой, заколдовать пейзаж на полотне. Только не всякий человек-художник, да и вообще, человек устроен так, что пейзаж за окном – это продолжение его души, его мысли и чувства. И если в тебе есть размах, ты ощутишь и увидишь исполинский размах этой русской равнины – Ты почувствуешь силу ее дерзновенных ветров и серебряно-звонко поющих метелей. И для тебя будет музыкой богатырская поступь грозы, налетающей откуда-то из глубины степей, как из глубин мироздания. И струны дождя для тебя будут сладко звенеть семиструнной гитарой цыганского табора, кочующего по степи. И даже простой перестук товарных или пассажирских поездов будет казаться тебе перестуком громадного сердца этой русской равнины, которая жила сто тысяч лет до тебя, и столько же примерно ей отмерено еще. Это в тебе, в твоей крови, звенят все эти звуки, горят все эти краски, и величаво кружатся гордые орлы. Это в тебе, если ты это любишь, если ты распахнут, Навстречу жизни. А если ты подавленный угрюм, Если тебе кажется, что солнце сегодня светит мимо тебя, Ничего хорошего ты не увидишь, увы, на этих просторах. Да и в самом деле, что тут можно увидеть? Что тут можно услышать? Железо! Тупое железо грохочет весь день, Паровоз еле-еле тащится, чуть быстрее черепахи. Паровоз то и дело подолгу торчит на каких-то пустых полустанках, пропуская товарники, Потом лениво трогается и опять и опять равнина расстилается за окнами поезда, серая, тусклая. Однообразная. Только изредка там и тут Река сверкнет, Озерко мигнет, И снова голо все уныло. Перекати поле иногда в припрыжку Спешило куда-то. Налетающий ветер посвистывал В голых деревьях, Листья были уже пообдерганы, Все до единого. Плоские тучи и облака Только на равнинах они, такие плоские, тащились от самого горизонта, похожие на грузовые составы, беззвучно бегущие вдаль. Впрочем, иногда вагоны в небе сталкивались, приглушенный грохот раздавался в тишине на полустанках, а иногда в вагоне раздавался голос подгулявшего пассажира. Ой, ты степший Oh. <laughs> Мальчик понура, потерянно сидел возле окна. Стекло было пыльное, с трещиной, перечеркнувшей весь мир за окном. Отстраненным тусклым взглядом мальчик провожал товарные вагоны, смотрел на деревни за железной дорогой, на березовые колки, на степные медленные реки потом пластом валялся на нижней полке, тупо уставившись на потолок на дрожащую пыльную лампочку. Мать предлагала поесть, он отказывался. Попить предлагала, он молча крутил головой. — Ну что тебе, сынок? — вздыхала женщина. — Ну что? Геройка молчал. «Ревняй ему!» – сквозь зубы рычал отец. «Сиди!» – устало успокаивала мать, воспитатель. Заметив рыбака, сидящего на берегу реки, Василий Глебович, сердито сопя, царапал старые шрамы на руках, от крючков, от лески. В тамбур то и дело выходил покурить. Ему становилось все горше и горше, От этой поездки все больше угнетала нескончаемая степь серым солдатским сукном, расстелившаяся от края и до края горизонта, и только одно утешало. На этом тоскливом пространстве никакой пещеры не найдешь, только норы сусликов, сурков да лисиц, и никаких тебе семиголовых тварей, которые вдруг могут вынырнуть из-под земли, из-под воды, нагоняя такого страху, что обделаться можно. «Мы никого не трогаем, и нас не тронут», вспоминал он фразу жены сквозь слезы, сказанную в ночь перед отъездом. Ему противно становилось от того, что где-то в глубине души он уже был согласен со своей женушкой, хотелось жить размеренно, спокойно, Только не хотел он себе в этом признаваться. И потому сердился, дергался по пустякам. Хотя, конечно, дело не только в этом. Похмелье, мать его, голову давило чугуном. Душа горела после вчерашнего. Хорошо хоть с катагона угостили краснухой. Полегчало, да не совсем. Дернул бы сейчас водочки сто грамм. На человека был бы похож. Тоскливо думал пастухов. Так баба дура все деньги забрала. Теперь хоть на рельсы ложись, подыхай, как Анна Каренина. Покуривши в тамбуре, он увидел пассажира, который плотно загрузился в вагоне-ресторане. Закуска, выпивка в руках, в глазах горит восторг, жизнь удалась. Облизнувшись на поллитровку, Василий Глебыч с завистью проводил счастливчика. А через две-три минуты второй такой же пассажир по вагонам прошел, позвякивая поллитровками. Как нарочно, как издеваются, подумал Василий Глебыч, глотая слюну. А ведь хотел заначку в ботинке сделать. Не сделал. Постеснялся. Теперь вот стой, как падла, и облизывайся. А для счастья надо-то всего лишь полстакана, мать его. Всего лишь полстакана. В конце концов, решил он сломать свою гордыню, пойти к жене и попросить на выпивку. Не помирать же, в самом деле, в этом чертовом поезде, который неизвестно, когда прикорячится туда, куда надо. А может быть, лучше поспать... Заговорил в нем голос здравого рассудка. Лягу, вздремну, глядишь, отпустит. Зевая, он хотел уже выйти из прокуренного тамбура, прилечь на нижнюю полку и подремать. И вдруг увидел незнакомца в черном, каком-то крокодиловом плаще.